Глава 21. Кира. «Отпусти меня, чертов ящер! Эй!» К нам подходит мужчина, тащит лисичку за локоть. Он тоже похож на Кадира, но при этом у Саида поразительные ярко-синие глаза. И вообще, он больше смахивает на европейца, чем Али. «Садись!» Рычит на Ми, та пищит что-то в ответ и плюхается на свой стул. «Почему ты ее отпустил?» Рычит дракон на брата. «А если бы отец ее поймал?» «Я бы его убила!» Рычит лисичка. «Скорее наоборот!» Прикрикивает на неё. Пока они ругаются и испепеляют друг друга взглядами, я внимательно рассматриваю Саида. Высокий, темноволосый, но более белокожий. Бородатый, как и Али. Более сухой и худощавый. «Приветствую!» Саид протягивает ладонь моим котиком. Те пожимают. Мия недовольно пыхтит, но меня поразило, какой покорной она выглядела рядом с драконом. Значит, вот какая у них иерархия. Ну что, много уже обсудили? Спрашивает Саид, затем пристально смотрит на меня. Кира, я полагаю. Да, добрый вечер, господин Саид. Он усмехается, плюхается рядом с Мией и притягивает лесу к себе. Она продолжает фырчать, но не ерепенится. Ничего себе! Это он так на нее влияет? Но если присмотреться, Саид куда более жесткий. Это видно по сведенным бровям, напряженному телу и более уверенному поведению. Али явно спокойнее, характером плавнее, что ли. И он нежнее, добрее к Мии. Не надо формальностей. Мы все здесь собрались за тем, чтобы обсудить, как прикончить нашего жестокого отца. Дракон достает сигарету. «Вы не против? Я закурю». «Нет». Коты тоже достают по сигарете и закуривают. «Одного не понимаю», – задумчиво говорит Боря. «Вы драконы, Кадир-дракон. Почему просто не убьете его? Всё сложнее, мы не можем убить отца». Как бы отчаянно не хотели. Он первородный дракон, а мы лишь полукровки. Тем временем приносят еду. Телятина оказывается божественно нежной, ароматной и мягкой. Прикрываю глаза от удовольствия. «Я угадал?» – ухмыляется Али. «Да, это очень вкусно!» «Рецептик дадите?» Боря обнимает меня за плечи, прижимает к себе. «Если мои сметанки так понравилось, я просто обязан научиться это готовить!» Метка начинает тепло покалывать, урчу от удовольствия. «Возьмём у шефа!» – хохочет Али. «Да, наша мать-человек!» – произносит Саид. «Но мы с Али совершенно разные!» «Тогда почему Кадир говорил про Хаене, если сам сделал детей человеческой женщине?» – серьезно спрашивает Тимур. Мия дергается как от пощечины, для нее это больная тема, бедная лисичка. «Моя мать любила отца», – тихо произносит Мия, и последнее слово уносят звуки ресторанной музыки. Она ж принимает лишь насилие, он выбирал самых красивых женщин и ломал их, истязал, словно мстил. Внутри, словно кто-то огромной рукой, сжимает мои внутренности. В памяти оживают жуткие картины. Темница, жестокий взгляд дракона и бесконечная боль. «Кира, все хорошо?» Мои котики волнуются. «Да, я...» «Наш рассказ навел неприятные воспоминания?» Спрашивает Саид. «Угу, но откуда вы знаете, что он делал со мной?» «Ты первая, кто выжил. Его пленницами были, как правило, женщины из ближайших деревень». С лучшим, на его взгляд, генофондом. Он строил из себя добродетеля, затем опаивал и забирал девушек, где издевался над ними годами. «Боги!» Он также погубил нашу мать. Ее звали Адила. Она родила ему нас, но мы были для нее слишком сильными. Мощь драконов испепелила ту, что подарила нам жизнь, и оставила в руках чудовища. Мия молчит. Она скромно опустила взгляд, лишь машет своими густыми ресницами и недовольно дует губы. Саид властно обнимает ее, словно лиса уже принадлежит ему. Интересно, что между ними на самом деле происходит? «Мы росли в ненависти», — продолжает Али. «Кадир учил нас презирать и ненавидеть, опустошать и уничтожать, выжигать все, что кажется нам несовершенным». Мы даже какое-то время помогали арабским наемникам. Внезапно тело Бориса напрягается. С его губ срывается низкий рык. Они с Тимуром, не мигая, смотрят на братьев драконов. «Что такое?» – спрашивает Саид. «Так это были вы!» – шепет Тим. «Вы!» «О чем ты, оборотень?» – дракон отвечает на взгляд моего пантера. «Операция. Алая пустыня!» Оба брата замирают. В их глазах промелькивает боль, вина и узнавание. А что происходит? Коты опаляют драконом взглядами, полными ненависти. Что такое? Какая операция? О чем вы? Вся дружелюбная атмосфера катится в тартарары. Мы уходим, Кира. Угрожающие рычат мои истинные. Но... Тимур берет меня за руку. Как же? Мия пытается сбросить ладонь Саида, но тот жестко фиксирует лесу. «Отпусти!» – рычит она. «Я с ними поеду!» «Ты никуда не поедешь!» Леденящим тоном заявляет дракон, затем смотрит на меня. «Кира, если решите поговорить, вы знаете, где нас искать!» «Пошли!» Коты уводят меня из ресторана. «Стойте! Стоп!» Рычу, когда меня чуть ли не выносят из отеля. «Вы что творите?» «Они убийцы, Кира!» – рычит Тим. Вырываюсь, встаю около машины, сложив руки на груди. Я слушаю. В противном случае вернусь и продолжу переговоры. Вы что творите? Или уже забыли, что Кадир за мной охотится? Не забыли, милая. Боря пытается меня обнять, но я вырываюсь. Прости, сметанка, просто... Алая пустыня – это военная операция, в которой мы участвовали после выхода из детского дома. И мы убили всех ваших товарищей. Драконы внезапно вырастают за нами. Ой, -ка, но тут же скрывая за широкой спиной Тимура. Али выходит вперед. Мия стоит между ними. По своей воле, Нам жаль оборотни, и мы не знаем, чем искупить тот жестокий поступок. Но сейчас ради вашей истины нас и тех, кого замучил наш отец, давайте хотя бы попробуем достичь компромисса. А потом обещаем, вы больше нас не увидите. Тимы боря переглядываются: Только ради Киры! Жёстко заявляет мой барс. «В принципе, мы пришли задать лишь один вопрос. Вы готовы поделиться с Кирой своим ДНК?» «И чешуёй!» – пищу. «И чешуёй!» – вздыхает Борис. «Готовы!» – отвечают драконы. «Где и когда?»